Глава 17. Признание. Февраль-апрель 1886 года. Редактор будильника Курепин, вернувшись после новогодних праздников из Петербурга, объявил Чехову, что крупнейший издатель Суворин хочет печатать его рассказы в субботнем приложении к новому времени. Чехов с готовностью согласился, о чем и было доложено Суворину. 15 февраля в «Осколках» был опубликован рассказ «На чужбине» – одна из лучших чеховских вещей юмористического жанра. Чрезвычайно забавный и вместе с тем трогательный и печальный рассказ повествует о затруднительном положении, в которое попал французский гувернер. Русский хозяин конфисковал у него паспорт, превратив своего гостя в раба. В тот же день состоялся дебют Антона в «Новом времени». И появившийся там рассказ «Панихида» затмил своим блеском московскую публикацию. Кажущаяся поначалу забавной историей «Панихида» выходит за рамки юмористики. Похоронивший дочь и убитый горем отец настаивает на том, чтобы ее поминали как блудницу. Рассказ открывает новую чеховскую тему. Актер как изгой общества а его трагизм берет свое начало в комедии ошибок. Суворин послал Антону телеграмму, которая просил подписать рассказ настоящим именем. Чехов же до сих пор приберегал его для научных сочинений. Лишь в журнале «Природа и охота» можно было найти подлинную фамилию автора. Уступив, правда, с неохотой, просьбе Суворина, Антон Чехов обрек на вымирание антошу чехонте лейкин вынужден был смириться с потерей своего протежа мне кажется что вам прямой расчет писать у суворина ибо он платит чуть не вдвое дороже а худе кого посылать изредка чтобы не порвать связь суворин для начала положил чехову двенадцать копеек за строчку и выделил ему в три раза больше места чем тот имел у лейкина так что один рассказ мог принести сто рублей Подобное трения возникали между Чеховым и Лейкиным и раньше, и не только на почве его московских публикаций. На Лейкинское бахвальство своей мужской и редакторской мощью Антон отреагировал резко. «Член, разбивающий грецкие орехи, как мерило редакторских способностей, может послужить прекрасной темой для диссертации». Середина апреля Худеков, Сократил отведенное Чехову в петербургской газете место, чтобы печатать хронику. Антон начал демонстрировать преданность Суворину, послав ему поздравительную телеграмму по случаю десятилетия нового времени. На юбилейном сборище, на котором Суворин раздавал своим фаворитам золотые медали, был и Лейкин. Он не преминул извлечь пользу из новых связей Чехова. К тому же ему было лестно, что и Суворин, и Григорович влюблены в рассказы его подопечного. Дмитрий Григорович, первый из русских прозаиков, правдиво описавший тяжелую участь русского крестьянства и уже лет сорок почивавший на лаврах, по-прежнему был вхож во многие редакторские кабинеты. Настолько заразительным был его писательский энтузиазм. Чехов предугадал Суворинские вкусы. «Газетчики нового времени», своих репортажах и художественных публикациях, любили подпустить натурализма и так называемой клубнички. В двух чеховских рассказах, помещенных в новом времени в феврале, героини выступает темпераментная женщина, которая восстает против мужа. В Агафье она готова вынести его побои, проведя ночь со своим любимым, а в ведьме, Она нагоняет на мужа страх, колдовством заманивая в избу потерявших дорогу путников. По словам Билибина, Суворин был просто в восторге. Самого же его, как и других более благонравных чеховских друзей, например, архитектора Франца Шехтеля, рассказы эти несколько покоробили. Даже у Григоровича, известного сластолюбца, были на этот счет некоторые сомнения. В конце марта Чехов посылает Суворину рассказ «Кошмар», в котором выражается гражданская озабоченность бедственным положением священников и врачей и не чувствуется никакого, так сказать, душка. История затронула струны в душе Суворина. В рассказе «Жена доктора сама стирает белье», и это звучит в унисон с излюбленной темой воспоминаний Суворина о прожитой в нужде молодости – Его первая жена своими руками мыла в доме полы. Новое творческое направление, избранное Чеховым, получило признание 25 марта 1886 года. Григорович, который еще прошлым летом восхищался егерем, теперь отбросил всякие сомнения в том, что открыл гения и нашел себе преемника. Об этом он долго беседовал с Увориным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 правдивость в изображении действующих лиц и также при описании природы. С тех пор я читал все, что было подписано Чехонте, хотя внутренне сердился за человека, который так еще мало себя ценит, что считает нужным прибегать к псевдониму. Читая вас, я постоянно советовал Суворину и Буренину следовать моему примеру. Они меня послушали» и теперь вместе со мною не сомневаются, что у вас настоящий талант. Талант, выдвигающий вас далеко из круга литераторов нового поколения. Я не журналист, не издатель. Пользоваться вами я могу только читая вас. Если я говорю о вашем таланте, говорю по убеждению. Мне минуло уже 65 лет, но я сохранил еще столько любви к литературе. С такой горячностью слежу за ее успехом, так радуюсь всегда, когда встречаю в ней что-нибудь живое, даровитое, что не мог, как видите, утерпеть и протягиваю вам обе руки. Но это еще не все. Вот что хочу прибавить. По разнообразным свойствам вашего несомненного таланта, верному чувству внутреннего анализа, мастерству в описательном роде, метель ночи местность вагафья, и так далее, чувству пластичности, где в нескольких строчках является полная картина, тучки на угасающей заре, как пепел на потухающих угорьях и так далее, вы, я уверен, призваны к тому, чтобы написать несколько превосходных истинно-художественных произведений. Вы совершите великий нравственный грех, если не оправдаете таких ожиданий. «Для этого вот что нужно. Уважение к таланту, который дается так редко. Бросьте срочную работу. Я не знаю ваших средств. Если у вас их мало, голодайте лучше, как мы в свое время голодали. Поберегите ваши впечатления для труда обдуманного, обделанного, писанного не в один присест, но писанного в счастливые часы внутреннего настроения». Один такой труд будет в сто раз выше оценен сотней прекрасных рассказов, разбросанных в разное время по газетам, вы сразу возьмете приз и станете на видную точку в глазах чутких людей и затем всей читающей публики. В основу ваших рассказов часто взят мотив несколько цинического оттенка. К чему это? Правдивость. Реализм не только не исключают изящество, но выигрывают от последнего. Вы настолько сильно владеете формой и чувством пластики, что нет особой надобности говорить, например, о грязных ногах с вывороченными ногтями и о пупке у дьячка. Детали эти ровно ничего не прибавляют к художественной красоте описания, а только портят впечатление в глазах читателя со вкусом. Простите мне великодушно такие замечания. Я решился их высказать потому только, что истинно верю в ваш талант и желаю ему ото всей души полного развития и полного выражения. На днях, говорили мне, выходит книга с вашими рассказами, если она будет под псевдонимом Чехонте, убедительно прошу вас телеграфировать издателю, чтобы он поставил на ней настоящее ваше имя. После последних рассказов в новом времени и успеха егеря Оно будет иметь больше успеха. Мне приятно было бы иметь удостоверение, что вы не сердитесь на мои замечания, но принимаете их как следует к сердцу, точно так же, как я пишу вам авторитетно, по простоте чистого сердца, жму вам дружески руку и желаю вам всего лучшего. Уважающий вас Григорович. Антон всю жизнь относившийся с опаской и настороженностью к собственному отцу, раскрыл свою душу патриархам русской литературы. Лесков, Григорович, Толстой, а также сам себя сделавший Суворин, пробудили в нем чувство сыновней преданности. Их знаки внимания он ставил выше обожания поклонниц. Поделившись радостью с дядей Митрофаном и Билибиным, Антон отправил обратной почтой взволнованное ответное письмо. Ваше письмо, мой добрый, горячо любимый благовеститель, поразило меня, как молния. Я едва не заплакал, разволновался, и теперь чувствую, что оно оставило глубокий след в моей душе. Как вы приласкали мою молодость, так пусть Бог успокоит вашу старость. Я же не найду ни слов, ни дел, чтобы благодарить вас. Вы знаете, какими глазами обыкновенные люди глядят на таких избранников, как вы. Можете поэтому судить, что составляет для моего самолюбия ваше письмо. Оно выше всякого диплома. А для начинающего писателя оно гонорар за настоящее и будущее. Я как в чаду. Нет у меня сил судить, заслужена мной эта высокая награда или нет. Повторяю только, что она меня поразила. Если у меня есть дар, который следует уважать, то каюсь перед чистотой вашего сердца. Я доселе не уважал его. Я чувствовал, что он у меня есть, но привык считать его ничтожным. Чтобы быть к себе несправедливым, крайне мнительным и подозрительным, для организма достаточно причин чисто внешнего свойства. А таких причин, как теперь припоминаю, у меня достаточно. Все мои близкие всегда относились снисходительно к моему авторству и не переставали дружески советовать мне не менять настоящее дело на бумагом оранье, У меня в Москве сотни знакомых, между ними десятка два пишущих, и я не могу припомнить ни одного, который читал бы меня или видел во мне художника. В Москве есть так называемый литературный кружок. Таланты и посредственности всяких возрастов и мастей собираются раз в неделю в кабинете ресторана и прогуливают здесь свои языки. Если пойти мне туда и прочесть хотя кусочек из вашего письма, то мне засмеются в лицо. За пять лет моего шатания по газетам я успел проникнуться этим общим взглядом на свою литературную мелкость, скоро привык снисходительно смотреть на свои работы и пошла писать. Это первая причина. Вторая я врач и по уши втянулся в свою медицину, так что поговорка о двух зайцах никому другому не мешала так спать, как мне. Пишу все это для того только, чтобы хотя немного оправдаться перед вами в своем тяжком грехе. Доселе относился я к своей литературной работе крайне легкомысленно, небрежно, зря. Не помню я ни одного своего рассказа, над которым я работал бы более суток, а егеря, который вам понравился, я писал в купальне. Как репортеры пишут свои заметки о пожарах, так я писал свои рассказы машинально, полубессознательно, немало не заботясь ни о читателе, ни о себе самом. Писал я и всячески старался не потратить на рассказ образов и картин, которые мне дороги, и которые я, бог знает почему, берег и тщательно прятал. Первое, что толкнуло меня к самокритике, было очень любезное и, насколько я понимаю, искреннее письмо Суворина. Я начал собираться написать что-нибудь путевое, но все-таки веры в собственную литературную путевость у меня не было. Но вот, нежданно-негаданно, явилось ко мне ваше письмо. Простите за сравнение. Оно подействовало на меня, как губернаторский приказ. Выехать из города в 24 часа. То есть я вдруг почувствовал обязательную потребность спешить, скорее выбраться оттуда, куда завяз. Я с вами во всем согласен. Циничности, на которые вы мне указываете, я почувствовал сам, когда увидел ведьму в печати. Напиши я этот рассказ не в сутки, а в три-четыре дня, у меня бы их не было. От срочной работы избавлюсь, но не скоро. Выбиться из колеи, в которую я попал, нет возможности. Я не прочь голодать, как уж голодал, но не во мне дело. Письму я отдаю досуг, часа два-три в день и кусочек ночи, то есть время годное только для мелкой работы. «Летом, когда у меня досуга больше и проживать приходится меньше, я возьмусь за серьезное дело. Поставить на книжке мое настоящее имя нельзя, потому что уже поздно. Виньетка готова и книга напечатана. Мне многие петербуржцы еще до вас советовали не портить книги псевдонимом, но я не послушался вероятно, из самолюбия. Книжка моя мне очень не нравится». Это винегрет, беспорядочный сброд студенческих работишек, отщипанных цензурой и редакторами юмористических изданий. Я верю, что, прочитав ее, многие разочаруются. Зная, что меня читают, и что за мной следите вы, я не стал бы печатать этой книги. Вся надежда на будущее. Мне еще только 26 лет. Может быть, успею что-нибудь сделать, хотя время бежит быстро. Простите за длинное письмо и не вменяйте человеку вину, что он первый раз в жизни дерзнул побаловать себя таким наслаждением, как письмо к Григоровичу. Пришлите мне, если можно, вашу карточку. Я так обласкан и взбудоражен вами, что, кажется, не лист, целую стопу написал бы вам. Дай Бог вам счастья и здоровья. И верьте искренности глубоко уважающего вас и благодарного Антона Чехова. Хотя Лейкин по-прежнему уверял Антона, «Мой дом, мой стол к вашим услугам», тот решил встретиться в Петербурге со своими новыми покровителями без его участия. После прохладного приема, оказанного ему Сувориным и другими в прошлый приезд в Петербург, У Антона появились основания не доверять редактору осколков. В письме к Александру он назвал Лейкина «дядей лжи». Шехтель, работавший над обложкой к сборнику «Пестрые рассказы», сообщал Антону. «Предположение, что Лейкин действует во вред вам, и, следовательно, в свою пользу, не лишено, как оказывается, основания». К Пасхе Антон послал Суворину Самый тонкой и лиричный из всех до сих пор написанных рассказов – «Святою ночью», пронизанный безграничной любовью автора к архаичному языку церковной службы. Пожалуй, кроме Чехова, лишь Лескову удавалось столь же мастерски сочетать его с современным литературным слогом. Описывая торжество Святого Воскресения, Чехов, похоже, стремится преодолеть и собственный религиозный скептицизм. Впрочем, победному визиту Чехова в Петербург препятствовали, по крайней мере, четыре причины – пасха, нездоровье, нужда и колено-отвратительное поведение. Лишь дважды, в 1878 и 1879 годах, Антон справлял Пасху вдали от семьи, и в этот раз он остался в Москве до светлого понедельника, 14 апреля. Под Пасху, как это всегда случалось по весне, состояние здоровья Чехова заметно ухудшалось. Когда в деревьях пробуждались соки, легкие Антона начинали исторгать кровь. 6 апреля Антон признал Салейкину, что у него открылось кровохарканье и совсем нет сил писать. Однако он боится подвергнуть себя зондировке коллег. При этом ни родственники, ни друзья – Не желали оставить Антона в покое. Получив письмо от Гелеровского, где тот писал о сломанной ноге, ужасных ожогах и ранах, Антон бросился на помощь, но обнаружил у него лишь рожестое воспаление кожи. Ваня, с его расстроенным желудком и кашляющая тетя Фенечка тоже держали Антона в Москве. Не хватало денег на билет, хотя Суворин, в отличие от Худекова, расплачивался с авторами вовремя. 5 мая городской суд потребовал от Антона уплаты 50 рублей в счет коренных долгов. Всего художник задолжал не менее трех тысяч. Безответственность старших братьев стала серьезной помехой в жизни Антона. Обоим им он делал строгие внушения, а 6 апреля сердито написал Александру. «Ты пишешь». Жгут, режут, топчут и пияют, то есть долги требуют. Милый мой, да ведь нужно же долги платить. Нужного что бы то ни стало, хотя бы армяшкам, хотя у голодухи. Если университетские пишущие люди видят в долгах страдания, то что же остается остальным, я по себе сужу. А на моей шее семья, которая гораздо больше твоей, провизии провизия в Москве в десять раз дороже, чем у вас. За квартиру ты платишь столько, сколько я за пианино. Одеваюсь я не лучше тебя. Одновременно получил от Антона ультиматум и брат Николай. — По-моему, ты добр до тряпичности, великодушен, не эгоист.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 Они стараются, возможно, укротить и облагородить половой инстинкт. Спать с бабой, дышать ей в рот, слышать вечно ее мочеиспускание, выносить ее логику, не отходить от нее ни на шаг. И все из-за чего? Воспитанные же в этом отношении не так кухонны. Им нужны от женщины не постель, не лошадиный пот.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 Разбей графин с водкой и ложись читать хотя бы Тургенева, которого ты не читал. Хуровое самолюбие надо бросить, ибо ты не маленький. Тридцать лет скоро, пора, жду. Мы все ждем. Колина шалопайства вредило не только родным. Франц Шехтель, доверившись художнику, предложил ему восстанавливать иконы в церкви, но в результате был вынужден платить штраф за просрочку. Коля же, взяв деньги и материалы, исчез. Шехтель взывал к Антону. — Рву на себе волосы и зубы с отчаяния. Николай сгинул и замел за собою всякий след, по которому можно было бы добраться до него. Наконец, пасхальное воскресенье. Колю обнаружили, но ни денег, ни материалов при нем не оказалось. Антон сделал для брата все, что было в его силах. Он уже собрался в Петербург. 27 апреля должны были выйти в свет пестрые рассказы. К тому же поездка имела целью и денежные дела. Если Суворин платил ему по 87 рублей за рассказ, то почему бы и Худекову не поднять расценки? На том же настаивал и Лейкин. — Не худо бы вам после Фоминой приехать в Петербург и повидаться с Сувориным и Григоровичем? Я бы это сделал ради литературных связей, которые необходимы для пишущего человека. 25 апреля Антон вышел из московского поезда на столичный перрон. Ему предстояла многообещающая встреча с великим мира сего. Часть третья. Сторож брату своему. Эпиграф. И снабжал Иосиф отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом по потребностям каждого семейства. Бытие, глава 47, стих 12. Глава 18. Суворины. Апрель-август 1886 года. В апреле... Антон Чехов снова встретился с Сувориным, и в этот раз их связала крепкая дружба, которую впоследствии разрушит расхождение во взглядах, поначалу вызывавшее взаимный интерес. Суворин сразу почувствовал в Чехове редкостный талант и душевную тонкость, а Чехов нашел в Суворине тактичного покровителя. На то, чтобы Суворин убедился в твердости чеховской натуры, а Чехов в слабости суворинского характера, уйдет 12 долгих лет. А пока они были нужны друг другу. Газета «Новое время» нуждалась в литературном гении, а Чехову надо было тарить дорогу в петербургские писательские круги. В Последующее десятилетие. Лишь с Сувориным Чехов был предельно откровенен. Тот отвечал ему взаимностью, и, несмотря на разницу в возрасте, был с Чеховым на равных. У Суворина, солдатского сына, рожденного в российской глубинке, Бобровский уезд Воронежской губернии соседствовал с краями, откуда пошел чеховский род, с Чеховым было много общего. Свой путь наверх он прокладывал сквозь тернии учительства и репортерства, пробовал себя в литературной критике и драматургии, В конце 60-х годов он приобрел известность как либерал, а в конце 70-х, себя другом Достоевского, устремился в политику, сделав свою газету самой читаемой, самой почитаемой самой порицаемой за ее близость к правящим кругам, за национализм, а также за обширный раздел объявлений, в которых молодые безработные француженки искали себе место. При этом он сохранил независимость. У номинального редактора газеты Федорова всегда был наготове чемоданчик с вещами, на случай, если иной журналистский выпад Суворина будет чреват тюремным заключением. Суворин вырастал в могучего издателя и владельца обширной сети книжных киосков на российских железных дорогах. Натура у Алексея Сергеевича Суворина была сложная. Человек большого ума, он был лишен остроумия. В своих передовицах высказывал верноподданические, а в дневнике «Анархистские взгляды». Его пороки были продолжением его же достоинств. Антисемитский бред нового времени совмещался с привязанностью к пожилой еврейке, учившей музыке Суворинских детей и нашедшей приют в его доме. Даже злейшие из Суворинских врагов говорили, что он боится лишь смерти и газеты конкурента. Театральный критик Кугель вспоминал, когда он в своей меховой шапке, расстегнутой шубе и с крепкой палкой, являлся с мороза за кулисы театра, мне почти каждый раз приходила в голову фигура грозного царя Ивана Васильевича. Что-то лисье в нижней челюсти, Воскаль рта и острое в линии холба. Мефистофель Антокольского. Его сила, секрет его влияния и острота его взгляда были в том, он, подобно одному из крупнейших политических и философских гениев, очень глубоко проникал в дурную сторону человеческой натуры, в том, как он угощал Чехова, как он глядел на него, как обволакивал его взглядом, было что-то напоминающее богатого содержателя, вывозящего в свет свою новую штучку. Первая жена Суворина, Анна Ивановна, Погибла в обстоятельствах, вызвавших сочувствие даже его врагов. Однажды сентябрьским вечером 1873 года ничего не подозревавший Суворин был вызван в отель Бельвю, где в одном из номеров обнаружил жену, которая умирала от огнестрельной раны, нанесенной ей любовником. Через четыре года Суворин снова женился и снова на Анне Иванне. Одноклассница дочери, бывшей на двадцать два года его моложе, по натуре кокетка, молодая жена, тем не менее, защищала интересы мужа с яростью тигрицы. Суворин отвел ей в своей жизни третье место. После газеты и театра. Несчастья преследовали его семью одно за другим. В 1885 году Погибла от диабета сбежавшая с любовником старшая дочь Александра, а следом умер малыш Григорий, третий ребенок от второго брака. Суворин пережил четверых своих детей и любимого зятя. Он замкнулся в себе. Его мучила бессонница. Он редко ложился спать, не дождавшись утреннего выпуска газеты и ночи напролет просиживал в кабинете, довольствуясь чашкой кофе и порцией цыпленка. Или же одиноко бродил по проспектам и кладбищам Петербурга. Когда его семейная жизнь совсем расстроилась, он удалился в загородное поместье, оставив дела сыну Алексею, дофину который в результате и подорвал могущество его газетной империи. Как и у Антона Чехова, Любовь Суворина к своей родне порой сменялась раздражением. Как и Антон, Суворин в одиночестве искал компании, а в компании – одиночество. Суворин, впрочем, отличался изрядным кумовством. Антон Чехов был не первым из выпускников Таганрогской гимназии, которого Суворин взял под крыло. Его финансовый управляющий Алексей Коломнин покинул Таганрог десятью годами раньше Чехова, и женился на суворинской дочери. Его брат Петр Коломнин заведовал типографией Суворина. Взяв под покровительство Антона, Суворин не раз предлагал работу Александру, Ване, Маше и Мише Чеховым. Вскоре в суворинском доме у Антона появилась собственная двухкомнатная квартира, а младшую дочь Настю, тогда еще девятилетнюю девочку, Суворин прочил Чехову в жены. Сорок лет спустя Анна Ивановна Суворина, вспоминала первый визит Антона Чехова в их дом. У нас в квартире, вопреки обычаю, зал был предоставлен детям в их полное распоряжение. В одном из его углов стояла большая клетка с всегда зеленую сосною, где жили и умножались до 50 канареек и чижей. Зал был на солнце, птицы там заливались. Дети, конечно, шумели да еще надо добавить, что и собаки тоже принимали участие, явился Чехов прямо на ярмарку. Улыбаясь, познакомился со мною, со всеми детьми, и мы сели с ним около клетки на диванчик. Он спросил у детей название всех собак, сказал, что сам очень любит собак, причем насмешил нас. Мы разговаривали довольно долго. Чехов был высокого роста, тонкий, очень стройный, с темно-русыми волнистыми волосами, серыми, немного с поволокою, чуть-чуть смеющимися глазами и с привлекательной улыбкою. Он говорил приятным мягким голосом и чуть-чуть улыбаясь, когда обращался к тому, с кем вел беседу. «Мы с Чеховым быстро подружились, никогда не ссорились, спорили же часто и чуть не до слез, я, по крайней мере. Муж мой прямо обожал его». Точно Антон Павлович колдовал его исполнить какое-нибудь желание, его не говоря о просьбе для него было одно удовольствие. Антон завоевал сердца Суворинских детей, на какое-то время даже Дофина, его слуги Василия Юлова и французской гувернантки Эмили Бижон, философ Василий Розанов, кстати, тоже получивший известность благодаря Суворину с удивлением отмечал, «Совершенно исключительно. Была какая-то нежная любовь Суворина к Чехову. Мне кажется, если бы Антон Павлович сказал ему, «Пришла минута, нуждаюсь в квартире, столе, сапогах покоя и жене», то Суворин бы сказал ему, «Располагайтесь во всем у меня». «Буквально».